Глава 22. «Ну, Машунь, вещай!» Дарина, как всегда, оставалась в своем репертуаре. Усевшись за кухонный стол и шумно разворачивая фольгу шоколадки, она выпучила глаза и, не мигая, смотрела на меня. Я выдохнула достаточно громко, чтобы перебить шум, создаваемый загребущими ручонками подруги, и опустилась на стул, вновь вздохнула. «Дарин, сегодня понедельник. День тяжелый. «Как ты знаешь, мы могли бы отложить допрос с престаростием на пятницу или на субботу?» «Пятницу? Субботу? Ты о чем, мать? Мы идем в клуб в эти выходные!» «Что?» Теперь настала моя очередь выпучивать глаза, хватать губами воздух, как рыба, выброшенная на берег, и пытаться понять, о чем упорно, с жаром и пылом вещала подруга, закинув дольку шоколада в рот. «Что-что, глухомань?» «Мы идем в клуб в эту пятницу!» Практически по слогам повторила Дарина, а я с выдохом прошептала отказ, который тут же был принят в штыки. «Нет». «Да, Маш, идем, и не спорь. Будем обмывать твою новую работу». «Дарин, я к концу недели ноги протяну. Там столько нужно перелопатить». «Не протянешь». Она весело отмахнулась. «Главное, животик не надорви». Тебе им еще трясти в пятницу. Опять ты? Агась. Идем, идем. И возражения не принимаются. Я детей тетке пристрою с ночевкой. Она уже заждалась. Выпытывала меня, когда пацанов привезем к ним. В общем, у тети Камилы радости полные панталоны. Не будем же мы лишать ее счастливого времяпрепровождения с ребятами. Тетя Камила, то есть Камила Рифтаховна, это родная тетка Дарины у которой не было своих детей. Они с мужем перепробовали многое, но так и не смогли стать родителями. И всю свою любовь готовы были подарить Руслану. Но и моих мальчишек не обделяли вниманием. Они прекрасно понимали, какие непростые у меня сложились отношения с родными, особенно с матерью, которая в итоге натравила всех против дочери и внуков. С тех пор тетя Камила заботилась о нас и присматривала, готовая всегда нянчиться с мальчишками. «Значит, уже обо всем договорилась?» «Она была не против», — хохотнула Дарина. «Ты ужасна! Я прекрасна! А ты вон вообще сияешь, как лампочка! Давай делись! Это Роберт Васильевич, виновник твоего здорового цвета лица и блеска в глазах!» ц Дарин!» — шикнула, глянув на дверь. Не хватало, чтобы мальчишки узнали то, что их детским ушкам пока рано слышать. «Ладно, я молчу!» Зашептала подруга, глянув, как и я, на дверь. «Так что там с мистером-тренером?» «Все в порядке». Не сдержалась и усмехнулась, а глаз-то нервно дернулся. «Так, я слушаю». «Нечего рассказывать». «Как нечего?» Вспылила подруга. «Твои уже доложились, что вас утром он отвозил?» «Он!» «Маш, если это не то самое, то я укушу себя за копчик. Так начинай». Дарина насупилась но экспериментировать со своей гибкостью не стала. В иной ситуации она бы завязалась морским узлом, но укусила себя за зад, чтобы выйти победительницей. Да, подвез. Сдавшись, уступила ее напору, решив, что не обязательно же все-все рассказывать, тем более раз в доме растут шпионы. Утром не завелась, а тут он как черт из табакерки выскочил. Думала, разрыв сердечной мышцы получу. «Не преувеличивай, подружка, мужик шикарный но от шикарности еще никто не умирал. От испуга умирают. Он же меня за плечо ручищеса и схватил. Дарина залилась смехом, утирая пальцами, перемазанными шоколадом, глаза. Получилась новомодная сладкая подводка, о чем я сообщила подруге, смеясь до слез. После того, как Дарина стерла салфетками подтеки и шоколадной кляксы, я приступила к дальнейшему пересказу событий, опять же, опустив значимую часть утренней поездки. В школе меня встретил охранник и вручил постоянный пропуск. Чем удивил и обрадовал. Не пришлось задерживаться на посту. В кабинете, путь, куда я уже успела выучить, меня ожидала Маргарита, которая после скорого экскурса по основной части кинулась с головой в работу. Следом туда плюхнулась и я, понимая, с каким объемом мне придется работать в ближайшие дни, а может и недели. Но, несмотря на мои опасения что придется задерживаться по вечерам и догонять по выходным. К концу рабочего дня я пусть и валилась с ног, но ощутила значимый сдвиг с мертвой точки. «Не все так плохо», — подытожив, произнесла, отпивая теплый чай из любимой кружки. «Ой, Маш, да понятно все с твоей работой. Меня больше волнует он. Ну же, не томи». Вздохнув, взглянула на блюдце. «Значит, работа моя ее не беспокоила. А он...» Он заходил дважды, если ты об этом. «Твой кабинет?» «Дарин! Я весь день бок о бок с Маргаритой проработала!» «Ну вот!» — фыркнула подруга, насупившись. «Фантазерка ты!» — усмехнулась, делая пару глотков, чтобы смочить горло и поведать Дарине оставшуюся часть. Как я и предполагала, для меня выделили очень приличный кабинет. Но так как Маргарита вводила в курс дела и все бумаги были собраны у нее, мы проторчали весь день в кабинете директора. В свой будущий и, что главное, личный кабинет я переезжаю завтра». Роберт, как и выпрашивала Дарина, заглядывал к Маргарите дважды, в первый раз сообщить ей о своем приезде. И сделал он это спустя полчаса после того, как приехал на самом деле. И во второй раз через час он уезжал к себе в офис. Как оказалось, у Роберта был свой очень большой бизнес, о чем Маргарита с упоением поделилась, поведав о масштабах, о которых я даже не догадывалась. Дарина в этот момент хохотнула. «Машка, я же рассказывала, ты чем слушала?» Пожав плечами, покачала головой. «Разве меня интересовал бизнес Роберта? Я никогда не задумывалась об этом. Да, он богат, с этим не поспоришь». Да, имеет влиятельных друзей, с которыми я уже однажды пересеклась. Однако я прежде всего видела в нем мужчину с изумительно притягательными и такими же пугающе опасными глазами. Я знала его как случайного любовника, в руках которого однажды сгорела. И, возможно, будь на ту воля небес, сгорела бы еще не раз, но не могла забывать. Он – отец моих сыновей. Все остальное, пожалуй, заботило меня меньше всего. «Как домой добралась?» Выслушав мой рассказ, Дарина закинула предпоследнюю дольку шоколадки в рот. Он заехал за мной. В самые последние минуты рабочего дня я получила от Роберта сообщение на телефон и даже не удивилась тому, что он знал мой номер. Найти его было легко. Достаточно заглянуть в общий список учеников и контактов их родителей. Поэтому, закончив с работой, я спустилась на парковку и без труда отыскала огромный внедорожник, который уже не пугал своими габаритами. Роберт стоял около капота и взмахом руки привлёк внимание. Сдержав улыбку, я поняла, что крупно и крепко попала. От его внимания слишком сложно не растаять. «Да ладно!» «Ой, не делай такое лицо!» «Я же говорила, подвёз до школы и обратно!» Но как бы я ни старалась выглядеть безучастной и говорить бесстрастно, Дарина аж заерзала на стуле. Радовало лишь то, что я упустила ту часть, в которой Роберт предложил поужинать. А я ведь так и не дала ответа. Так и не рискнула поднять тему о свидании. Ведь он приглашал меня на свидание, все еще пребывая в смятении, я вздохнула. Знаешь, меня сейчас больше всего беспокоит кое-кто другой. Опять да? Что ему нужно? Дарина напряглась и сцепила пальцы, переплетая их в замок, положив подбородок на руки. Она устремила взгляд на меня. Как всегда, денег. И чем аргументирует? Я вздрогнула, ощутив, как холодок пополз по спине. Все тем же. Вот дурак. Подруга выпрямилась и взмахнула руками, грозясь обрушить кулаки на многострадальную столешницу. Он успокоится когда-нибудь? Хоть бы новую песенку запел, а то все старое, заученное наизусть. Кивнула. Продолжая буравить столешницу. «Дарин, он дерганный был какой-то и пьяный». «Что? С чего ты взяла? Он все время дерганный ходил. А вот чтобы пить, его же мамаша съест потрохами». Горько усмехнувшись, припомнила Серафиму Анатольевну. «Да, мама у него еще та, странная женщина, но за сыном приглядывала. И, кажется, меня любила» но лишь немного, и пока моя собственная мать не начала настраивать всех и вся против, было еще терпимо. От него пахло перегаром. «Ой, Маш, не знаю, верится с трудом. Но с чего бы? Он ведь всегда держался от алкоголя в стороне, а Серафима тем более его не подпускала к спиртному. Мужа пьяницы хватило». Дарина рассуждала, пытаясь понять, что понадобилось Толику. Он объявлялся донимал. Да вымогал деньги и уходил в закат похлопав по карману я отдавала ему немного денег так в сущие копейки но этого было достаточно чтобы отогнать бывшего и не видеть его ближайшие несколько месяцев уже откупилась нет покачала головой и прикусив губу маш надо завязывать ты его всю жизнь будешь снабжать он тебе ни гроша не дал а сейчас вынь дадай иначе расскажет им Сжалась, взглянув на дверь. Я не боялась бывшего, не боялась матери или прочих родственников, которые считали меня непутевой бабой, бросившей шикарного мужика. Меня страшило лишь одно. Мальчики узнают правду о себе. Они уже взрослые, расскажи сама. Дарина будто читала мои мысли. Хлопнув в ладоши, она воодушевленно затарахтела. Пора им все узнать. Ну что я им скажу? «Правду, Маш. Как их мать гульнула разок и залетела?» «Ну, не так грубо. Признайся, что встретила другого мужчину, но там не сложилось. Вышла за Толика, а правду о том, кто настоящий отец узнала лишь после их рождения. Маш, думаешь, так не бывает?» «Бывает». Пожала плечами. «Тогда не нужно бояться и цепляться за ложь. Я привыкла к ней, ко лжи. «Глупая ты, моя подруга, глупая!» «Все же можно решить, лишь стоит поговорить, открыть рот, произнести буковки, которые превратятся в слова. Ну же!» Они спросят, кто их отец. «Как кто?» Дарина изогнула темную бровь. «Ты же знаешь!» «Ой, Дарин!» Отмахнувшись, взглянула на свои пальцы. «Все слишком запуталось. «Не запуталась!» «Просто ты себя накручиваешь, Машунь, все можно решить, и мы обязательно что-нибудь придумаем». Дарина вновь хлопнула в ладоши, и по блеску в ее глазах я поняла, она уже все придумала, все-все. Мне оставалось лишь довериться подруге и себе, прислушаться и понять, что мысли о правде давным-давно поселились в голове, и каждый раз я глушила их, заставляя себя верить в ложь. «Да, пожалуй, все можно решить». «Добрый вечер, Роберт Васильевич!» Охранник, сменивший дневную смену, удивленно уставился на Громова, входящего в холл школы и стягивающего по пути куртку. «Привет, Сереж!» Махнув рукой, Роберт перекинул куртку через локоть и взглянул на охранника. «Я ненадолго, забыл кое-что». «А, понятно, босс, Маргарита Александровна сегодня рано уехала, аж в 6.30». «Не помню, когда наша начальница так рано домой уезжала». Сергей любил поболтать и заодно докладывал обо всем, что происходило в школе. Роберт, в свою очередь, любил с ним перекинуться пару фраз, послушать новости. Но вот то, что ему сказали про Мару, поразило и обрадовало. «Да, рановато». Усмехнулся он, остановившись у охранного пункта. «У нас новый бухгалтер». «Слышал, слышал». «Говорят, красавица!» — хмыкнул Сергей, потрепав усы. Роберт напрягся, ощутив, как внутри кольнуло. «Неужто ревность!» Подавив порыв, он улыбнулся, но за охранником решил присмотреть. Конкурента ему еще не хватало, а ведь теперь он в каждом мужчине старше 18 будет видеть потенциального врага. Мария Степановна опытный сотрудник, и Маргарита Александровна ей полностью доверяет. Отозвался Роберт, чуток приструнив лавеласа с в шевелюре. Тот хмыкнул, но тему не продолжил. Роберт выдохнул, однако расслабляться он не мог. Подбросив Марию домой, как и обещал, он вернулся в школу. По пути встряв в крупную пробку из-за аварии на перекрестке. И весь путь, пока его машина двигалась в потоке с черепашечей скоростью, Роберт размышлял над тем, что собирался сделать. Нет, он прекрасно понимал, что именно он хотел сделать, и даже юридический аспект его волновал меньше всего. Хотя кое-что противозаконное, почти противозаконное, он планировал сделать. Его грызла совесть. Правильно ли он поступал? «Сереж, дашь ключи от раздевалки?» «От вашей?» Удивленно переспросил охранник, нагибаясь к шкафчику, в котором хранились ключи, в том числе и дубликаты. «Нет, от общей». Охранник изумленно выгнул бровь дугой, но кивнул. Не задавая больше вопросов, он вручил боссу нужную связку и проводил того заинтересованным взглядом. Поигрывая ключом с биркой, Роберт прошел в длинный, полуосвещенный коридор и остановился напротив двери. Взглянув еще раз на ключ, он отбросил сомнения. Он никогда не был человеком, пасующим перед трудностями. Но кое-что терзало его. Сомнения, страхи, надежды. Он не мог четко сформулировать мысли, обличить эмоции, но остановившись перед двумя соседними шкафчиками с номерами 104 и 105, Громов замер и почти не дыша поднял руку. Кодовый замок, четыре цифры. Он выучил их наизусть. Он повторял их как мантру. Вдох-выдох, и замки открыты. Сглотнув вязкий комок, Заполнивший пересохшее горло, Роберт достал из кармана куртки и подготовленные пакеты и сложил в них то, зачем он пришел. Несколько волосков с двух расчесок будет достаточно для ДНК-теста. Свернув пакет, Роберт закрыл дверцы шкафчиков и покинул общую раздевалку, уговаривая себя довести дело до конца. Он должен знать правду, даже если она перевернет всю его жизнь».